Все обследования я прошел на ура. А вот на сурою обрушилась целая лавина разных лабораторных мучений. Базальная температура тел моча на все что угодно, кровь на все мыслимые гормоны, нечто именуемое мазок из шейки матки, опять кровь и снова моча. сурое пришлось пройти гистероскопию. Доктор Розен вставил ей в матку телескоп и все тщательно осмотрел. — Мочи половая чистая, — констатировал он, сдирая с рук резиновые печатки. — Провалиться бы тебе с твоей мочи половой. — Долго ли, коротко, но все исследования были проделаны, процедуры соблюдены. И доктор объяснил нам, что ребенка-то мы зачать не можем. — А почему, — непонятно. Это довольно-таки... Распространенное явление «необъяснимое бесплодие» называется. И к нам стали применять разные терапевтические методы. Лекарство называлось кломифен, мы пили его на пару. Сурая прошла курс инъекций пролана-А, когда это не помогло, доктор Розен рекомендовал нам искусственное оплодотворение. На этот счет мы получили вежливое письмо из местной организации поддержки здравоохранения, которое желал нам всего наилучшего и печально констатировало, что не в состоянии оплатить расходы. Тогда на экстракорпоральное оплодотворение был потрачен аванс, который я получил за роман. Процесс оказался длительным, сложным, нудным и ни к чему не привел убив многие месяцы на высиживание в приемных и чтение журналов вроде домашнего очага и ридерс дайджест на снимании на диване бумажных одноразовых халатов и долгое пребывание в ледяных смотровых кабинетах под ярким светом неоновых ламп на унизительно подробные разговоры с совершенно посторонними людьми о нашей сексуальной жизни на уколы мазки и баночки для мочи, мы вернулись к доктору Розуну с его поездами. Дело было в марте 1991 года. Доктор побарабанил пальцами по столу и в первый раз произнес слово усыновление Всю дорогу домой своя проплакала. В конце недели мы отправились в гости к родителям жены и рассказали им последние новости. Разговор происходил на заднем дворе, Мы сидели на раскладных стульях и в ожидании, пока на решетке зажарится форель, попивали йогурт-дук. Халат же, миля, только что полила свои розы, и недавно посаженную жимлость, аромат цветов смешивался с чадом рыб Теща что и дело наклонялась к Суре, гладила дочь по голове и повторяла, «Все в руках Господа Бачем, может быть, все еще уложится». Сурея даже не поднимала на нее глаза — Вид у жены был измучен. — Врач сказал, мы можем усыновить ребенка, — пробормотал я. При этих словах генерал беспокойно пошевелился и прикрыл гриль крышкой. — Это доктор так выразился. — Он сказал, что это один из вариантов, — пояснила срая. — Мы с ней уже говорили об усыновлении и дома, и в машине, по пути сюда. — Знаю, это глупо. — И без смысла, — сказала мне сврая, — я ничего не могу с собой поделать. Я всегда мечтала, как возьму на руки существо, в жилах которого девять месяцев текла моя кровь. И однажды, с удивлением и испугом, узнаю в его глазах, в его улыбке себя или тебя. А без этого я не права, да. — Нет, все верно. Это очень эгоистично с моей стороны. — Вовсе нет. Потому что, если ты настаиваешь, даже не собираюсь. Какое, может быть, усыновление, если мы сами сомневаемся, раз мы сможем полюбить чужого ребенка? Сурая прижалась щекой к боковому стеклу и молчала. До самого дома родителей. Теперь за дело взялся генерал. — Бачем, это усыновление не для нас, афганцев. Сурая устало посмотрела на меня и вздохнула. — Во-первых, ребенок вырастет и захочет узнать, кто его настоящие родители, — продолжал тесть, — и нельзя его за это осуждать. — Порой они уходит из дома, где их вырастили, на поиски тех, кто дал им жизнь. Голос крови и страшная сила бача. Не надо об этом забывать. — Я не хочу больше об этом говорить, — сухо произнесла Сурая. — Я буду краток. Судя по взволнованному тону, генерал нацелился на небольшую речь. — Вот, возьми хотя бы Амирджана. Все мы прекрасно знали его отца, я был наслышан про его деда и прадеда. Да что там, вся его родословная налицо? — Потому то, когда его отец, да покоится он с миром, пришел сватать сына, я не колебался ни секунды... — И поверь мне, его отец не стал бы просить твоей руки, если б не знал, кто были твои предки. — Кровь? — Могучая сила. — Сила? — Бачем? — И вы не знаете, чью кровь принесет ваш дом усыновленный. — Для американцев все это неважно. Они же, инспо-любви, не принимают в расчет ни доброго имени семьи, ни происхождения. Им легко брать в семью чужих детей. Ребенок здоров, и слава богу, но мы-то не американцы, бочан. — Наверное, рыба уже готова, — сказала сурая. Генерал остановил на ней свой взор и потрепал по коленке. — Радуясь, что у тебя хорошее здоровье и хороший муж. — А ты что скажешь, амиржан спросила халат Джамиля. Я поставил свой стакан на конный карниз, горшкам с геранью. Я, пожалуй, соглашусь с генерал-сакибом.